Поток рассказов о таинственном заключённом не иссякает и до сегодняшнего дня. Естественно, одна за другой появлялись и появляются версии о том, кто это был на самом деле. При этом самыми популярными оказались гипотезы, ставившие под сомнение честь королевы матери, и это нанесло сильнейший удар по престижу королевской династии. Ещё бы, ведь утверждалось, например, что подлинный сын Людовика XIII Был брошен в Бастилию, а на престол возведён сын Анны Австрийской от её фаворита кардинала Мазерини. Тем самым под сомнение ставилась законность всех бурбонов, начиная с Людовика 14. В ещё более нелепых версиях отцом железной маски назывались то герцог Беккингем, то вообще какой-то безвестный дворянин, добившийся благосклонности королевы Анны. И заключённый в тюрьму за слишком большое внешнее сходство со своим царствующим сыном. А ещё в таинственной железной маске, существовании которой уже никто не сомневался, видели вождя фронды, герцога де Буфора, внука Генриха IV, пропавшего без вести в 1669 году. Это полная ерунда, так как де Буфор родился в 1616 году, и к году смерти Маски ему было бы около 90 лет. Гораздо больше оснований было считать, что железная маска – это Николя Фуке, министр финансов, который был смещен с должности и арестован по приказу короля, питавшего к нему личную ненависть. Эту версию, кстати, весьма рьяно отстаивает французский журналист Пьер-Жак Аррес, А опубликовавший книгу Железная маска наконец разгаданная тайна, Пьер Жак Арес утверждает, что Фуке, даже находясь в заключении, сохранял сильную партию при дворе Людовика XIV. Кстати сказать, примером всей силы его клана он считает судьбу Дортаньяна, основываясь во многом на мемуарах, написанных до куртилем и обильно использованных Дзюма. Пьер Жак Арес излагает историю того, как Дортаньян был куплен, а потом убит врагами Фуке. Подчинённые Фуке якобы потребовали от мушкетёра внести плату за его должность, а противники министра дали ему необходимую сумму. После этого попытка Фуке исправить промах и перетянуть Дортаньяна на свою сторону окончилась неудачей. Как известно, именно Д'Артаньяну было приказано арестовать Фуке. Однако он отказался от поста его тюремщика, который достался господину Бениню-Доверню-де-Сенмару. Д'Артаньян же был назначен королем-губернатором Лилля, но уже через несколько месяцев после этого, во время осады Мастрихта, он был найден мертвым. Обоснованы ли подозрения Пьера Жака Ореза, пусть каждый решает сам. Помимо этого, автор книги «Железная маска. Наконец, разгаданная тайна». Считает, что в 1680 году умер не Фуке, а его слуга Эстаж Доже, а экс-министр занял его место в одиночной камере, которая с самого начала специально сооружалась не для какого-то слуги, а именно для такой подмены. Ничто вроде бы не противоречит этой версии. По крайней мере, нет никаких письменных документов, удостоверяющих смерть и погребение Фуке. Отсутствует даже акт вскрытия его тела. Запечатанный гроб якобы с телом Фуке был выдан его сыну лишь через 25 дней после смерти, и к этому времени нельзя было даже и думать об открытии гроба. А ещё есть авторы, которые утверждают, что под железной маской скрывался английский король Карл I, вместо которого был публично обезглавлен совсем другой человек. Подобная версия явно относится к разряду вымыслов. Да и зачем было Людовику XIV держать в темнице спасшего Сакарла I? Ответить на этот вопрос, разумеется, невозможно. К тому же, если следовать этой версии, Карл I должен был отличаться завидным долголетием, ибо ко времени смерти маски ему должно было быть уже 103 года. Кого только ещё не подставляли под эту маску? и английского герцога Манмаута, поднявшего восстание против Якова II, и казненного после разгрома повстанцев, и армянского патриарха Константинополя и Яросалима по имени Аветик, которого тайно схватили и доставили во Францию стараниями иезуитов. Один автор с особенно развитой фантазией назвал даже имя Мольера, Великий писатель якобы не умер в 1673 году, как это принято считать, а был по наущению всё тех же иезуитов, ненавидевших автора Тортюфа, заключён в тюрьму. Однако самой нелепой версией можно считать утверждение о том, что железная маска, будучи настоящим наследником престола на острове Сен-Маргерит, успел тайно жениться на дочери одного из тюремных стражников. А рожденный от этого необычного брака мальчик был доставлен на Корсику, и именно он стал прямым предком Наполеона Бонапарта.